Глава 59. Вита. Я попросила Олега отвезти меня домой. Все же беспокоить Галю среди ночи не хотелось, и неспокойно как-то было на душе. Нужно проверить, как там дедушка, да и переместиться поближе к охране не помешало бы. Пусть даже пока оборотни дрыхнут, понятия не имея, где шляется их подопечная. Не хотелось, чтобы Джейс наказывал мужчин за то, что они не доглядели за мной. И да, мне теперь было стыдно за свой поступок с кофе и вообще за свое поведение в целом. Перезагрузила голову, называется. «Прежде всего я хотел бы извиниться перед тобой, Виталина, за то, что произошло в Тартаре. Мне искренне жаль, что вам с подругой пришлось пережить подобное». С рыком произнес Олег и несколько раз ударил ладонями о руль. «А какое отношение ты имеешь к этому клубу?» Насторожилась, стараясь не впадать в панику раньше времени. «Самая прямое киска. Тартар?» Мое детище, которое полностью подмял под себя зверев и установил там свои правила. Этого оборотня волнуют лишь деньги и власть, а на жизни невинных ему плевать. «Неправда! Джейс сделал так, чтобы его закрыли!» Вскрикнула, уже сожалея о своем глупом решении пообщаться с этим Олегом. «Какая же ты наивная!» Закатился смехом мужчина, но быстро взял себя в руки и продолжил уже без намека на улыбку. Все, что творилось в Тартере, затеял и одобрил Зверев. Он жестокий убийца, который торгует не только оружием и наркотой, но и живым товаром, крышует деятельность вампиров и спонсирует не только создание куколок, но и опыта над людьми и сверхами, которые проводят в своей лаборатории лагунов. «Нет, ты все врешь», – всхлипнула, пребывая просто в диком шоке от услышанного. Я-то думала, что Олег начнет мне рассказывать про многочисленных любовниц Джейса или какие-то махинации с деньгами, но оказалось все намного ужаснее, чем я только могла предположить. Нет, Вита, я не вру. Но зачем тогда, по-твоему, он закрыл клуб, если тот приносил ему хороший доход? Глухо произнесла, ощущая, как холод окутывает тело не только снаружи, но и изнутри. Кто-то натравил на людей шайку новообращенных вампиров и Джейс понял, что данное мероприятие не останется незамеченным для совета старейшин. «Уверен, как только расследование закончится, клуб возобновит свою работу в прежнем режиме, но тебе, конечно, Джейс об этом не сообщит, как и то, что он продолжает поставлять доноров для своей клыкастой любовницы. Твоя подружка должна была пойти на корм Диане, но Зверев решил воспользоваться ситуацией и стать героем в твоих глазах». «Откуда тебе все это известно?» «Из достоверных источников. Не все в восторге от такого лидера, но страх заставляет их молчать, чтобы сохранить жизнь своим близким. Даже дети не способны пробудить в звере жалость, Виталина». «Я не верю, ясно?» Всхлипнула и поспешила утереть со щек дорожки от слез. «Конечно, назвать Джейса законопослушным гражданином язык не повернется» но я была уверена в том, что у этого оборотня все же имеются принципы, которые не позволяют ему переступить опасную черту. Играть жизнями невинных – это слишком даже для такого жесткого мужчины, как Джейс». «Мой отец тоже не верил. Доверился Звереву, а тот лишил его всего. Теперь Александр Нестеров ничего не решает и не может как-то повлиять на действия твоего любовничка». Гневно процедил сквозь стиснутые зубы Олег и посмотрел на меня так, будто именно я виновата во всех его бедах. «Ты... ты сын нашего мэра?» Ошарашенно уточнила, теперь понимая, где именно могла видеть лицо этого оборотня. Пару раз Олег мелькал в местных новостях, когда сопровождал своего отца на каких-то важных мероприятиях. И я, честно, была не удивлена тому, что наш мэр не человек». Даже Вениамин не раз отмечал, что у этого мужчины не улыбка, а звериный оскал. «Отец теперь не мэр, а своего рода куколка, которую Джейс дергает за ниточки Виталина. У меня нет достаточной власти, чтобы защитить весь город, но я могу попытаться спасти хотя бы тебя. Ты очень красивая девушка, необыкновенная. Оборотней кошачьего вида очень мало, поэтому таких, как ты, нужно ценить и беречь, а Джейс...» Ему от тебя нужно лишь потомство, а на твои чувства ему плевать. В его сердце всегда будет другая, с которой, кстати, он сейчас и проводит время, позабыв о тебе. И как же ты собираешься меня спасать? Украдешь, Спрячешь? Или, может, тоже вгрызешься в горло, чтобы пометить?» Оскалилась в ответ, пытаясь за грубостью скрыть свои истинные эмоции. «Больно. Очень больно». Грудную клетку буквально раздирала на части от рвущихся наружу рыданий. Не было никаких причин верить словам Олега, но внутренний голос подсказывал, что Джейс на самом деле сейчас с ней. С девушкой из прошлого, которую он никогда не переставал любить и которую все это время пытался отыскать во мне. Но я не она, и мне вряд ли удастся занять ее место в сердце Джейса, потому что любовь нельзя убить или забыть. Ее можно только спрятать в самых потаенных уголках своей души. Красти, прятать я тебя не планировал, пока что. Думаю, это и не понадобится, если мы все сделаем правильно. Мы? Не понимающе захлопал ресницами, уставившись на профиль оборотня. Мы, Вита. Повернулся и улыбнулся, игриво подмигнув. Я предлагаю тебе не только помощь, но и свое крепкое мужское плечо. «И что это значит?» «Отношения», – заявил наглый оборотень. И я было раскрыла рот, чтобы послать его, но он коснулся моих губ пальцем, заставляя замолчать. «Вита, я не стану принуждать тебя к чему-либо, но пойми, просто так Джейс не оставит тебя в покое. Он должен понять, что стал лишним в твоей жизни, а для этого у тебя должны начаться отношения с другим мужчиной». «Ход твоих мыслей мне предельно ясен, Олег. Но неужели ты не боишься того, что Джейс просто убьет тебя? Он ведь явно не из тех мужчин, что спокойно мирится со статусом лишней». «Может, и убьет. Но я готов рискнуть. Ради тебя», – произнес вкратчиво и провел костяшками пальцев по щеке, едва касаясь кожи. Прикосновение Олега вызвали шквал всеразличных эмоций начиная от смущений и заканчивая диким отвращением. Я едва сдержалась от того, чтобы не цапнуть оборотня за пальцы, которые он посмел тянуть в мою сторону. Будь он хоть сто раз милым и пушистым, доступа к моему телу ему не видать. Во всяком случае, до тех пор, пока каждая клеточка моего организма помнит ласки и запах Джейса. «Что скажешь?» Не стал больше нарушать мое личное пространство Олег и снова сосредоточился на дороге. «Я должна подумать, пока мне сложно принять какое-то решение». «Хорошо. Это твоя жизнь, и только тебе решать, как именно ее прожить». «Вон там нужно повернуть направо и ехать до самого конца улицы». Сменила тему, заметив, что мы уже практически добрались до моего дома. «Оставишь мне свой номер телефона? Мы могли бы созвониться и еще раз все обсудить». «Не выйдет» с довольной улыбкой продемонстрировала свой разбитый телефон. «Жаль. Тогда, может, встретимся завтра вечером? Заеду за тобой, и мы посидим в кафе, поедим мороженое. Ну, или я могу просто побыть личным бесплатным водителем, который с огромным удовольствием вывезет девушку из этой глуши по каким-то личным делам. Обещаю молчать и вести себя прилично». М -м -м, ну прям душка, и улыбается так лучезарно и открыто так и хочется плюнуть на все и поверить. Не оборотень, а мечта. Не моя только. Мои мысли целиком и полностью были заняты лишь одним темноглазым самодуром, от которого пахнет свежестью хвойного леса с нотками сандала. Олег, я не хочу, чтобы у тебя были проблемы. Джейс взбесится, если узнает. Не узнает. Его не будет в городе в ближайшее время. Поэтому можешь расслабиться и спокойно все взвесить. К тому же в кофе и общении нет ничего того, за что тебя бы вдруг начала мучить совесть. Остановись здесь. Не хочу, чтобы дедушка проснулся». Попросила Олега остановиться на том месте, где совсем недавно стояла машина со спящими оборотнями. Сейчас внедорожника не было, и я понятия не имела, что это могло означать, но поспешила выскочить на улицу, чтобы побыстрее добраться до дома и проверить, в порядке ли Вениамин. Олег потащился следом, сказав, что проводит меня до калитки, а то мало ли. Спорить не стало, потому что его обходительность подкупала и потихоньку усыпляла мою бдительность. Дедушка спал мирным сном, не подозревая о том, что его внучка за каких-то четыре часа успела наворотить дел, что так просто не разгрести. «Одногруппники теперь думают обо мне невесть что? Смирнов жаждет отомстить». А телохранители, нанятые Джейсом, вообще испарились, будто их и не было. А еще я разбила телефон, заставила подругу волноваться и познакомилась с Олегом, который ненавидит Джейса, а ко мне якобы испытывает симпатию. Обдумывать произошедшее и услышанное у меня не было сил, поэтому я быстро сменила платье на пижаму, умылась и нырнула под одеяло, после чего мгновенно вырубилась. А рано утром меня разбудил Вениамин Федорович, сообщив, что у нас гости.